Eh bien, le deuxième mort à Paris a commencé... Eh, pardon. Итак, второй час в Париже, убийство на улице Лурсин. Когда вокруг бурлят трагедии и драмы на чей-то трезвый взгляд, теряем время зря мы, но хочется вернуть безоблачную быль Короче, водовиль Французский водевиль, забытый водевиль. Мы с вами в доме месье Ланглюме, парижского рантье. Обратите ваше внимание, что среди весьма изящной обстановки этого дома выделяется огромная кровать, плотно закрытая тяжелым пологом. Бесхитростное зло, Наивное коварство Французам повезло. Нашли рецепт лекарства От грусти и хандры Среди житейских нужд. Короче, водевиль, Французский водевиль, Клянусь и нам, Не чужд, И нам, клянусь, Не чужд. Жусь спа, Не чушь. Чушь-то, не чушь-то, чушь-то, не чушь-то. Чушь не чушь чушь не чушь, -то, чушь, -то, не чушь, чушь какая то Что такое? Вы чем-то недовольны? А как бы вы себя чувствовали до моем месте? А в чем дело? Дали роль слуги. Кушать подано, кушать подано. А кушать нечего. По-моему, у нашего автора такого текста не было. Да, конечно, у нашего автора такого текста не было да. и не могло быть. Дай, пожалуйста, по тексту. По тексту. Если слуга, значит только по тексту. Никаких прав, а где обязанности. Весь дом на мне, Все на мне. Вот, пожалуйста, месье еще спит. А я не буду его будить. Не буду его будить. Пусть, пусть спит. А, а, а, а, а. О, Боже, какой же я схватил Дасберг! Хозяйка дома сейчас начнется. Ну что, он проснулся, Жюль? Дед мадам, еще спит, изрядный лентяй наш, Миссия. Я попрошу вас так не говорить о моем муже... Прошу прощения, мадам, это все из-за дасмерка. Прикажите сказать, что вы здесь? Напротив, Сегодня день его рождения, Юль, И я решила сделать ему сюрприз. сюрприз. Я купила ему табаку. Его любимейшего табаку. Очень хорошо говорят, табак помогает от Дасморг. И две бутылки ликера. Его любимого ликера. О, ликером тоже можно будет попользоваться. Бадам. поставьте все это здесь. Ю, ну почему вы так со мной разговариваете? Прошу прощения, Бадам, Это все проклятый Дасберг.